Ночь прошла тихо, без проблем. На мой лагерь никто не наткнулся, и меня не потревожили. Мышцы ног болели, давненько столько не бегал. Я помассировал их и пошел к реке, умылся и напился. Надо будет амулет очистки пищи и воды сделать, ну, что-то типа магического фильтра. Довольно ходовой товар в столице, мне их часто приходилось делать. Работа плевая, если основы есть». Я пяток за день сделать смогу. Я основу сам сделаю из дерева. Этот материал дольше живет, чем камни. Меди, золото или серебра, из чего делают дорогие амулеты и артефакты, у меня не было. Но дерево вполне подойдет. Оно долгоживущее. До десяти лет может выдержать, пока не рассыплется в пыль, что меня более чем устраивало. Оттого из него дешевые амулеты, пятый и редко четвертый уровень сложности. Тут тоже свои нюансы есть. Разное дерево стоит по-разному, в зависимости от того, сколько сможет прослужить амулетом или артефактом. Например, ствол кустарника, под которым я спал, проживет в качестве амулета года два от силы. А амулет сделан из красного дерева, которое завозят с другого континента и до 30 лет может протянуть. Тут тоже многое нужно знать. Благо, эту теорию мне старик Хаддаб дал, разбирался. Но все амулеты, что делал он, были из кустарника. Старик на всем экономил. Я срезал две ветки, превратив их в удило. Из сухой ветки ножом вырезал поплавки. Отрезал по 5 метров ниток. Сделал из пуль грузила, привязал крючки. Для наживки поймал жука и гусеницу. Забросил удочки в воду. Поглядывая на поплавки, я сел на откосе. Деактивировал охранный амулет и проверил, как он настроен. И грустно улыбнулся. «Вчера я был в таком состоянии, что мне просто было не до настройки. Получается, спал я фактически без охраны. Значит, надо его настроить». Отключив амулет скрытия ауры, прописал в памяти охранного свою ауру. Потом сделал настройки. Теперь он будет контролировать мою безопасность и оповещать в случае, если кто пересечет сигнальную линию. В этом и заключалась его работа. Это был скорее сигнальный амулет с функцией охраны. Также я поработал и с остальными амулетами, перенастроив их на себя. Все амулеты имели функцию управления одаренными. Ручного управления тут не было. Это было моим условием при покупке. Возясь с амулетами, Я нет-нет, да и отвлекался на ловлю рыбы. Да уж, с удочками это не со строгой. За пятнадцать минут поймал шесть мелких рыбешек и три крупных, почти по килограмму. Думал, порву снасти, еле вытащил. Разделав на берегу всю добычу и набрав в котелок воды, я вернулся во вражек и развел костер. Мелочь сварил в качестве ухи, использовав остатки крупы, а крупной рыбины нафаршировал диким чесноком и запек на углях, обмазав в глине. «Это мне на весь день, пока идти буду. Жаль, хлеба нет, даже муки, чтобы испечь его, но пока обойдусь, а потом куплю. В деревне заходить пока не буду, рискованно, поэтому постараюсь выходить на стоянки, где ночуют торговцы, идущие в столицу на своих судах, и у них закупиться. А что продать, к тому моменту у меня уже будет». Я надеялся пару амулетов сделать, а может и больше, или снова что под водой найду. После завтрака на запеченные рыбины я наложил плетение сохранения и, не раскалывая глину, чтобы не вытек сок, замазал отверстие для выхода пара, убрал их в котомку. И направился вдоль реки и дальше. Кстати, дикого чеснока я накопал побольше, чтобы как приправа был, а вообще провизий закупить нужно». В этот день торговцев я так и не встретил. Попались две деревни, которые я обошел далеко стороной. Людей за день я видел, но старался, чтобы они не видели меня. Пока это удавалось. Но все чаще посещала мысль заиметь лошадь, а лучше с телегой, несмотря на трудности обслуживания. Единственный плюс – запеченная рыба на удивление понравилась и посолена хорошо, и чеснок пришелся в тему». Я, когда первую от глины вскрыл, хорошо делал это над котелком, жир потек, а запах, что ударил по обонянию, заставил жадно с сурчанием накинуться на рыбину, тем более к обеду изрядно проголодался. Так что две я съел на обед, а третью, самую большую, вечером на ужин, и сытым лег спать». Утром я снова наловил рыбы, сварил уху уже с одним чесноком, без крупы, и также запек рыбу. В этот раз четыре крупных попалось. Потом вырезал 5 заготовок. С помощью малого набора артефактора и свинца сделал крепление для накопителей и почти полностью слил ману. Теперь у пяти камней кварца были полные заряды, остальную ману слил в накопители амулетов. Заполнил процентов на 20 каждый, ну, хоть так подзарядил. А камни мне нужны были для амулетов. До обеда, используя основы, я сделал три амулета. Два для себя, для путешествия, и один на продажу, можно сказать, первая ласточка. Все простенькие, они быстро делались. Для себя... Это амулет дальнего видения, типа магического бинокля пятого уровня сложности, который мог приближать изображение метров с 800. Второй – амулет ночного видения, тоже пятого уровня, с ним я мог отчетливо видеть в безлунную ночь метров на 400. Понятно, что мощные амулеты схожего действия работали лучше, горизонты обозревать можно, но что есть, то есть, меня и это вполне устраивало. Главное, теперь ночью светляков можно не использовать. Палили они мое местоположение, маскироваться приходилось. Третий амулет, что на продажу, сделал тоже дальнего видения. обедов я двинулся дальше, а к вечеру, приметив на берегу пустую стоянку, решил устроиться рядом с ней. Кто пристанет на ночевку, тот и будет моей целью. «Хорошо бы, чтобы это были те, кто идет из империи», и не знает о розыске молодого одаренного. С теми же, что двигаются из столицы ханства, встречаться нежелательно. Поужинав, я продолжил работать с созданием амулетов. До наступления темноты сделал еще один, ночного видения, копия того, что у меня был. К сожалению, к стоянке так никто и не подошел. Печально, но не катастрофически. Как я приметил, Некоторые суда к берегу вообще не подходили, вставали на якоря, видимо, опасались нападения. Следующие три дня я так и двигался вдоль берега и отошел от столицы ханства километров на сто пятьдесят, а может и больше. Скажу откровенно, я уже сбился в пройденном расстоянии, петлял много. Соль кончилась, на одном чесноке и рыбе долго не проживешь». Так что, добравшись до очередной стоянки для речных торговцев, решил дождаться на ней, пока не причарит для ночевки любое судно. Нужно закупиться. Конечно, можно купить, что нужно, и в караване на тракте. Но до него километров пятнадцать. Река ушла в сторону, так что добираться до него долго. В этот раз мне повезло. На стоянке стали обустраиваться сразу три судна. Баркас и небольшое весельное судно двигались от столицы ханства, а то, что покрупнее, наоборот, в ее сторону. Вот его костру я и вышел. Но когда уже окончательно стемнело, чтобы меня внешне не опознали. Охранник окликнул меня издалека, явно амулетом пользовался. Сразу обнаружил, и я прокричал, что хозяин отправил меня купить кое-что у торговцев. Играл я слугу. Набедренная повязка, котомка на боку. Грязный, но товар на обмен имелся. Три амулета, магический бинокль, второй, чтобы видеть в темноте, ну и простенький лекарский. Получив добро подойти, я пообщался с двумя торговцами с судна. Амулеты их не впечатлили. Дешевка. Те с более серьезным товаром работали, так что брать ничего не стали, но дали возможность команде подзаработать. «Матросня и купила». Такие амулеты могут пригодиться в пути, или их можно продать деревенским с наценкой. Я получил 16 медных монет, каравай утреннего хлеба, крупы двух видов, соль и кочан капусты. Убрав все в котомку, я побежал к своему лагерю. Там переоделся, переложил провизию, наложив на нее плетение сохранения и быстро пошел прочь, стараясь уйти как можно дальше. Не знаю, разойдется информация об этой встрече и нашей торговле или нет, но лучше обезопаситься. Ушёл я к тракту и выбрался к нему под утро. Теперь двинул уже рядом с ним, чтобы он был в прямой видимости, но не мелькать на виду. Шел весь день. Думаю, возможную погоню, если она есть, и поиски я сбросил с хвоста». А под вечер, когда мне попался ручей, разбил лагерь и стал готовить ужин. В этот раз у меня будет мясная похлебка, так как по пути ледяной стрелой я подбил некое подобие степной крысы и хорька. Между прочим, вполне достойная добыча, мясо этих зверьков ценилось. Часть я сварил в котелке, остальное зажарил на палочках. Готовое мясо завернул в лопухи и убрал в котомку, наложив плетение сохранения. Это на завтра». Поел я отлично, потом немного поработал с амулетами и лег спать. Я уже начал втягиваться в ритм путешествия, ноги болели все меньше, и могу сказать, пока меня все устраивало».